передавая ей неописуемую прелесть а физические и наственные страдания наложили на ее лицо отпечаток благородной скорби она сидела неподвижно точно мертвая казалось она не слышала ни шушука ни подруг светившихся около нее ни отдаленного гола толпы доносившегося в открытое окно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 — отвечал Сент-Эн-Ян. это та самая, которая влюблена в солнце!» — шепнул король. Потом он подошел к лавальер. «Вы нездоровы, мадемуазель. Я видел вас несколько минут назад в обмороке на траве. Как это случилось с вами?» «Косударь!» — пробормотала бедная девушка, бледнее и дрожа, словно в лихорадке —